Глава 63 третья. «Ах, Олечка, ну, наконец-то!» Мать не скрывала своей радости, буквально светилась, как яркое солнце на синем небе. Как же, дочь выдает замуж. Наконец-то! А то так и засохла бы старой девой. Но вот кому она с ее учебой нужна-то? Хорошо, хоть кто-то посмотрел в ее сторону. Какое у тебя шикарное платье. Уверена, на или на цене придет в восторг. чего от платья? Или от меня в нем?» хотя я сильно сомневаюсь, что чувство, которое испытывает в последнее время Нейлин, можно будет назвать именно восторгом. Как по мне, он минуты считает, чтобы ложить меня в постель и, наконец-то, сделать женщиной по местным законам. Но, как хорошо воспитанная дочь, я тактично промолчала. Вместо этого оглядела себя еще раз с зеркало с головы до ног. Хороша, угу. С прической, макияжем, туфлями на каблуке. В общем, совсем тем, что нужно женщине для замужества. Мать, Линка и Васиэль с помощью служанок спешно собирали меня к алтарю. Там уже должны были стоять Нейлин, Линкин, жених и Патрик. Последний еще не был знаком с Васиэль. Я буквально предвкушала момент, когда они увидят друг друга. Наверное, в том числе и поэтому я без споров отдалась в руки опытных служанок. Выслушала и частично применила советы любимых родственниц и подруги и скоро уже шагала по коридору к алтарному залу, расположенному в глубине дома. Васиэль, успевший выучить мой строптивый характер за годы совместного проживания, косилась в мою сторону с явным недоверием. Я отвечал ей безмятежной улыбочкой, как дурочка, любующаяся погодой из окошка родительской избы. И подозрение во взгляде лишь увеличивалось, что неизменно приводило к еще более широкой улыбочке с моей стороны. Ленка с недоумением следила за нашими переглядываниями, следила и молчала, правильно понимала, что иначе прилетит ей, от меня и прилетит. Вот прямо в тот момент, когда она попытается что-то сказать или, не дай боги сделать. И только мать шла довольная, счастливая, ничего не замечавшая вокруг. Ну, оно и слава всем богам. Не нужно ей было думать еще и о гостях. В таком составе, развлекая друг друга, мы дошли до алтарного зала. Двери распахнулись. Я глубоко вздохнула и, как в омут нырнула, перешагнула порог. «Ну, здравствуй, массу же наряженные. Пора свадебку играть». Алтарный зал был забит народом. Три семьи желали самолично увидеть, как пройдет брак сочетания и не сбежит ли невеста от жениха. Ведь именно от этого брака зависело дальнейшее правление глав данных родов. Наши с Наилином дети должны будут стать той связью, которая навеки соединит правящую верхушку. Патрик стоял неподалеку от Наилина и с встречал настороженные взгляды. Драконы – сильные магические существа, все же были слабее демонов и старались лишний раз с ними не связываться. Приятельские отношения Патрика и Неллина можно было назвать чем-то из ряда сказок. Мол, да, так бывает, но обычно во снах. Угу, не в реальности. Мне было плевать на взаимоотношения этих двух раз Пусть хоть глотки друг другу перегрызут. Меня волновали конкретный демон и конкретная эльфийка. И я успела засечь тот момент, когда Василь увидела Патрика. До алтаря оставалось еще 3-4 шага, так что я успела заметить изумление, неверие, растерянность в ее глазах. «Да-да, милая моя подружка, это именно он. Тот самый тип, ради которого ты поссоришься с родителями и уйдешь из вечного леса. Правда, мне остается только сочувствовать демонам. Так как ты, моя дорогая, отнюдь не сахар. Но главное, что мое предсказание сбудется и на этот раз». Довольно ухмыляясь, я наконец-то встала у алтаря и положила свою ладонь на шершавый камень, рядом с уже лежавшей ладонью Нейлина. Каменная поверхность мгновенно нагрелась, чуть ли не обжигая кожу. Я повернулась к наилину скинула брови в вопросительном жесте. Он в ответ чуть пожал плечами. Мол, да, так быть не должно. Но я понятия не имею, что это. И начал читать брачную клятву. Я стояла, слушала, ждала продолжения событий. И надеялась, что больше, чем уже есть, камень нагреваться не будет. Нейлин успел дочитать до половины, когда под потолком внезапно громыхнул гром. А затем воздух расколола от яркой синей молнии. Такие спецэффекты были под силу только самому могущественному магу. Собравшиеся гости оживились, начали оглядываться в поисках шутника. — Да боги это! — послышался спокойный голос Патрика. — Радуется, что эта парочка все-таки женится. — Убью! — прочитал я в глазах на Вслух он этого не произнес, продолжив читать клятву. Еще две молнии народ выдержал уже без удивления, наполовину спокойные объяснением Патрика. Потом пришла моя очередь читать свою часть клятвы. И едва я произнесла первые два слова, полил дождь. Хороший такой дождь, почти ливень. Он прямыми струями хлестал по гостям, по камням, по нам с Наэлином. Наши с ним ладони казались приклеенными. Алтарный камень не отпускал своих жертв. Так что дочитывала я клятву, промокнув насквозь. И лишь произнесла последнее слово, как дождь исчез. Словно его и не было. — А это обещанное плодорудие. Ехидно прокомментировал Патрик. — Детишку вас много будет. — Убью. Решила я, мысленно присоединившись к Наэлину. — Ехидная сволочь! Я посмотрю, как много детишек подарят боги Васиэль».